Эти зонды, которые я для простоты назвал бы феррос-зондами, разумеется, способны делать не только панорамные снимки и замеры в атмосфере наблюдаемой планеты, но получать всеобъемлющую картину параметров. В таком случае на родной планете, если на небесном теле, которое эти разумные существа считают своей родиной, Эти данные обрабатываются и вводятся в обширную модель киберпространства. Возможно, там эти существа обладают весьма любопытной возможностью. Они могут, если такой феррис-зонд, к примеру, уже действует в нашей Солнечной системе, просто вносить свою лепту в искусственную модель киберпространства Земли. Вот так, совершенно безопасно и ничем не рискуя, они, к примеру, могут прогуляться через Бранденбургские ворота в Берлине или отправиться в экспедицию, чтобы совершить восхождение на гору Эверест. А еще они могут побывать во всех горячих точках Земли или выслушать мясо на площади Святого Петра в Риме. И все это, сидя в своем кресле, Или что там у них заменяет его? Невероятно! Американская фирма «Луна в 1993 году разработала небольшой луноход. По мнению руководителя фирмы, в ближайшие годы он будет запущен в космос и достигнет Луны, и там, раскрыв свои солнечные батареи, получит более или менее неограниченные возможности для передвижения. Ничего особенного. Как сказать? Дело в том, что этот и подобные луноходы могут быть предоставлены в распоряжении любого желающего. В огромных американских парках индустрии развлечений будут сооружены командные центры, из которых будет производиться управление всеми луноходами, находящимися непосредственно на Луне. Управлять ими сможет каждый, кто не пожалеет денег на это, прямо скажем, недешевое развлечение. А теперь к делу. Снимки и панорамы, сделанные луноходом на Луне, будут преобразовываться на Земле в данные для модели киберпространства. Итак, пилот садится где-нибудь в одном из уголков Диснейленда. Надевает специальные очки для киберпространства, и у него появляется полная иллюзия, будто бы он колесит по поверхности Луны. Иллюзия полная, ибо сигналы о толчках и сотрясениях лунохода передаются на Землю и направляются на кресло пилота. Подобное устройство в принципе не что иное, как примитивный феррис-зонд. А вот подобных Феррис-Зондов рукой подать до моей гипотезы о том, что именно так ведут себя в нашей реальности представители инопланетного разума. И что они используют эту реальность в качестве киберпространства. То же самое, если продолжить аналогию с моделью, происходит и через посредство Феррис-Зондов. Дело в том, что следующий этап на пути развития таких зондов – это их использование в качестве передаточного устройства, направленного не на самих существ, а на их сознание. Это может создать для них возможность и безопасность не зайти из своего мира в наш, земной, без всякой опасности явиться в аспекте киберпространства, и попытаться понять, что же мы, собственно, называем своей реальностью. Физик Майкл Суорт считает подобный сценарий не только вполне возможным, но и тесно связанным с феноменом НЛО. Согласно его взглядам, роль микроминиатюрных феррис-зондов выполняют имплантанты, вживляемые некоторым контактером, живущим среди нас под контролем инопланетян, даже если истинная Родина инопланетян находится на расстоянии многих световых лет от их родной галактики. «Есть что-то такое».